Глава 27. Премьера прошла на мой неискушённый взгляд великолепно. Миграну удалось пригласить четырёх журналистов и двух радиоведущих. В этом мире роль ведущих программ на радио, на мой взгляд, недооценена. В Кируне были всего две местные радиостанции, на них в основном крутили музыку и по утрам выпускали передачи с новостями. Мигран сообщил, что приглашение на премьеру для них было полной неожиданностью. Но главное, они с радостью приняли его. На радио было очень мало рекламы, что удивительно. Здесь радиостанции строились на энтузиазме и финансовой поддержке баронов, который впал в них батал на небольшие зарплаты сотрудникам. Хорошими деньгами там и не пахло, но это скорее было делом престижа. Румол пришёл с моей тётей. Барут привёл своего отца Мэра Кируны. А дано захватила свою подружку Нокс, куда же без неё. С мэром к нам пожаловал и барон Бюрорс. Именно на его земле располагался мой первый иллюзион. Пришли ещё какие-то известные и не очень люди, с которыми меня познакомил Мигран. В итоге набралось почти 50 человек. После окончания фильма я был вознаграждён бурными аплодисментами, и Мигран вытащил меня на импровизированную сцену перед экраном. Раскланявшись перед зрителями и толкнув небольшую речь о том, как я рад представить им новый вид искусства и благодарен всем присутствующим за помощь и поддержку, я пригласил собравшихся в холл, где их ждали напитки и закуски, организованные Луизой. Первыми ко мне подошли Румаал с тётей Линси. Глава департамента магии уважительно кивнул. Не ожидал, действительно не ожидал, что из твоей затеи получится что-то путное. Должен сказать, развитие такого вида искусства должно положительно сказаться на экономике и на настроении людей в городе. У нас слишком мало развлечений и слишком много разговоров про войну. Так что, если надо будет, обращайся, постараюсь помочь, чем смогу. Он замолчал, представив слово тёте Линсе. Та порывисто меня обняла, но я высвободился из её объятий. Тётя, не надо на людях. Мы же с тобой договаривались. строго произнес я, с укоризной глядя на нее. «Ой, прости, просто давно не виделись, и тут ты зовешь меня на премьеру. Я в полном восторге. Не зря ты столько книг прочитал. Если будешь стараться и дальше, то наверняка добьешься княжеского дворянства. Первый в нашем роду. Я горжусь тобой». Дождавшись, когда я освобожусь, ко мне подошли мэр города и барон Беруорс. Мэр выглядел немного раздраженным, а барон, наоборот, светился от удовольствия. Был он невысокий и пухловат, в каждом его движении и в мельчайших деталях одежды ощущались достаток и уверенность в себе. "Рад с тобой познакомиться, Сэмюэль", проговорил он высоким голосом и, обратившись к молчавшему мэру, добавил: "Ты бы хоть поздоровался, парень-то молодец". Он ободряюще мне улыбнулся. "Здравствуйте, Сэмми. Не могу сказать, что рад тебя видеть. С тобой вечно связанные какие-нибудь проблемы и неприятности". Но надеюсь, что всё это осталось позади. Он высокомерно мне кивнул. Недолюбливает меня мэр. Да и обращение на ты слегка покоробило. Вон барон ко мне на вы и ничего нормально, а мэр я тут недавно гадал, зачем кому-то понадобились заброшенные лекторииумы, продолжал барон. Кто бы мог подумать, что их можно использовать для дела? Почти сотню лет стояли заброшенными. Поздравляю вас, отрок. Вы же ещё не закончили школу. Я отрицательно поматал головой. Похвально в таком молодом возрасте начать получать доход и умудриться поссориться сразу с двумя баронами. Надеюсь, вы не планируете в свой список добавить ещё и меня. Он заразительно рассмеялся с моей шутки. Не хотелось бы, да и не ссорился я ни с кем, просто мелкое недопонимание. Я постарался как можно более независимо пожать плечами, чем вызвал у барона новый приступ смеха. Ну-ну. Хорошо, если так. Не хотелось бы терять такого вот перспективного молодого человека. И он, не попрощавшись, отошёл от меня к столу с напитками. Как же тут быстро расходятся слухи. Вот, оказывается, все знают, что у меня проблемы с двумя баронами, хотя, на мой взгляд, проблема только со стахоорсом. Но есть шанс, что и она уже разрешилась, и он потерял ко мне интерес. В субботу посетителей было немного. Я весь день провёл в иллюзионе, считая их. Под вечер пришла большая группа ребят из школы. Оказывается, Дан и Нокс хорошо поработали, созывая своих друзей и одноклассников. А вот воскресенье оказалось удачным днём. В субботу в нескольких газетах вышли восторженные статьи о моём иллюзионе, и народ пошёл. Все четыре сеанса оба зала были заполнены. Следующую неделю я посвятил созданию амулета для Ромуала. Меня жутко бесило необходимость его делать. Было трудно сосредоточиться и выкинуть из головы свой развивающийся бизнес, который уже за первую неделю принёс мне доход за вычетом налогов в районе 5.000 актов. Я понимал, что потихоньку же ажиотаж спадёт, а появятся конкуренты, и надо ковать железо, пока горячо. Мигран принял записи ещё двух спектаклей, и я решил с ним вместе заняться монтажом новых картин. А вот этот раз всё получилось быстрее. Всё-таки работать вдвоём оказалось куда как продуктивнее. На первый спектакль у нас ушло дней 10. Мигран осваивался, а дальше будет ещё быстрее. За это время мы открыли второй лекторий, а ребята уже приводили в порядок третий. Леопольд, Поли и Морис стояли на заднем дворе моего дома, низко опустив головы и сложив руки на животах. «Готовы ли вы служить верой и правдой мне, дворянину Сэмюселю Барко Орсу?» «Готовы», — хором ответили они. «Веряете ли вы свои заботы своему хозяину?» «Веряем». «Готовы ли вы в ответ взять на себя заботы хозяина?» «Готовы!» «Под взором Орсанны принимаю вас в слуги», Обезуюсь вести свой род к процветанию, не забывая о тех, кто идёт рядом со мной. Я касался рукой каждой склонённой головы, и ощущал, как тонкая невидимая ниточка божественной энергии соединяет меня с новым слугой. Этому обряду предшествовала целая неделя подготовки. Оказывалось, что мне необходимо прийти в княжеский дом, который есть в каждом городе, и получить свой собственный родовой символ. Мне выдали знак, на котором были изображены две стрелы, смотрящие в разные стороны. Дедок, заведующий этим делом, разъяснил его значение. Оказывается, моя фамилия переводится как «колыбель» или «лодка богини», в зависимости от толкования. Мой символ – две стрелы, означающие круговорот жизни в мирах лучезарной. Это как «инь» и «ян», провел я мысли на параллели. Следующим шагом стала необходимость заказать кольца с моим символом, а затем в том же княжеском доме зарядить их и поставить на них магический знак. А я, как дворянин, у которого в роду появятся слуги, рядом с символом дворянства обязан носить и свой знак, который говорит о том, что за моими плечами стоят люди. Я немного офигел от всех этих сложностей, но дело сделал. Решил, что лучше разобраться с этим сейчас, пока я молод и у меня хватает свободного времени. После обряда я пригласил ребят в свой дом на обед. Слушайте, тут такое дело. Начал я после того, как мы поели. В общем, примерно через неделю ко мне в гости придёт брат барона Стахорса, и мне нужна страховка. Может, кто-нибудь из вас поприсутствовать? В принципе, я нахожусь в своём доме, у меня хороший защитный амулет и здесь есть лоист, который ведёт непрерывную запись. И по идее, мне нечего бояться. Но подстраховаться всё-таки стоит. «Нет у меня к нему доверия». «Правильно. Не стоит доверять барону и его семейству», — подтвердил мои слова Леопольд, рассматривая кольцо на своей руке. «В селе все обзавидуются», — заключил он и посмотрел на своих друзей. «Да», — согласился с ним Поль. Морис, как обычно, молча кивнул головой. «Моя жизнь с появлением слуг не сильно переменилась». Теперь с утра на пробежку я отправлялся с кем-нибудь из строицы. Сначала это меня веселило, я бежал впереди, а за мной степенно бежал Поль или Морис, изображая телохранителя и зорко следя за округой. По ребята серьёзно отнеслись к своим обязанностям и провожали меня теперь даже в школу. Бороду попытался подшучивать надо мной, мол, я теперь очень важная персона, но так как я не реагировал на его слова, ему это быстро надоело. После школы я отправлялся в один из своих иллюзионов посмотреть, как там идут дела. Оттуда я обычно возвращался с Миграном и с кем-нибудь из ребят. Мы садились втроём монтировать очередной спектакль. Затем Мигран отправлялся в иллюзион контролировать вечерний сеанс, а я занимался ушу за домом на удобной площадке, чаще в одиночестве, но иногда ко мне присоединялись Данна, Нокс и Жюль. После занятий я иногда отправлялся к Сэми поболтать и затем наконец-то ложился спать. Последний мой лёт ромуалу я всё-таки доделал и получил заслуженную оплату в размере 3000 актов. Но за новые заказы решил пока не браться. Спасибо кену театром, деньги у меня теперь были. Хуже дело обстояло со свободным временем. Мне его катастрофически не хватало. Даже подумать о своей жизни и составить нормальные планы на будущее Но я надеялся, что с окончанием школы всё изменится. Тем более теперь я мог не переживать насчёт практики. Мой бизнес как раз подходил в этом качестве. Одножды Эдик сообщил, что к мне пришёл гость. За дверью нетерпеливо переступал с ноги на ногу Ларис Стахорс. Заходите, открыл я ему дверь. Он прошёл в гостиную и с улыбкой посмотрел на Мариса. Ты я смотрю не один. Могу зайти в другой раз? Шутливо произнёс Ларис, делая вид, что готов прямо сейчас уйти. Это мой друг, он проследит за нашей с вами сделкой. Надеюсь, никаких проблем не предвидится. Варень, какие проблемы? Открываем тайник, выгребаем оттуда всё и делим пополам. Тебя устраивают такие условия? Он вопросительно посмотрел на меня, подчёркнуто игнорируя Мариса и всем своим видом показывая, что у него куча дел, и забежал он на минутку. Типа, как пришёл, так и ушёл. если кого-то что-то не устраивает. Устраивает? Я согласен, кивнул головой. Ну что ж, не будем терять времени. Он достал из кармана небольшой кубик. Завтра в Герцексте в Боровское собрание. Ему и мой брат уже туда уехал. Амулет достать не составило никакого труда. Так что я готов. Он выжидающе посмотрел на меня. Как вы спешите? Поддел его я. Чем раньше мы начнём, тем больше у меня будет времени замести следы. пожал плечами Ларис. «Идемте». Мы втроем подошли к лестнице, и Ларис приложил кубик к камню, на котором была размещена магическая печать, сейчас невидимая. Я переключил зрение, чтобы видеть магию, и внимательно наблюдал за ним, активировав на всякий случай все свои амулеты. Сначала ничего не происходило. Ларис собрался и подал на кубик свою энергию. Амулет ярко засветился, а потом, Вслед за ним засветился и камень с магической печатью. Раздался скрежет, и в полу под лестницей показался люк. Ларис кивнул на него: "Открывайте". Марис подошёл и слегка поднатужившись, поднял крышку. Под ней оказались ступени. Мы спустились в темноту подвала под домом. Ларис зажёг светлячки и развесил их по углам, осветив комнату. Подвал был большим, сухим и абсолютно пустым. Не было даже мебели. Абсолютно ничего, только крупные плиты пола и каменные стены. Ничего не понимаю. Лорис мерил шагами комнату под домом и тихо ругался. Где всё? Никто не мог открыть этот тайник здесь целая комната и никаких ценностей. Зачем её надо было прятать? Но я стоял в центре подвала рядом с Марисом и осматривал стены магическим взглядом. Ничего. хотя так, наверное, даже лучше. Деньги я и сам заработаю, а барон от меня отстанет. Я уж молчу о сложностях, которые неизбежно бы возникли при дележке и реализации найденного. Она нет и суда нет. Я стоял и улыбался, чем приводил в раздражение Лариса. Мальчишка, ты знал о том, что здесь пусто, поэтому так легко согласился на мои условия? Он грозно навис надо мной, но его аккуратно отодвинул Марис. Не лязь. Коротко сказал он. В этот момент мы услышали шаги наверху. Мгновение спустя к нам в подвал спустились помощники Ромуала, а вслед за ними и сам глава департамента. Так-так, произнёс он, оглядываясь. Кажется, здесь пусто. И почему я не удивлён, что бы магистр Эрик оставил сокровища в своём доме вам на растерзание, зная о том, что вы охотитесь за ними? Он не был настолько глуп. Ромал снисходительно посмотрел на Ларису, затем достал из-за пазух ямулет и сжал его в кулаке. Кулак ярко засветился, и широкий луч уткнулся в Ларису. "Это амулет, подавляющий волю и заставляющий говорить правду", пояснил он мне и повернулся к брату барона. "Что ты здесь искал?" "Не знаю. Хекон говорил о чём-то очень важном, но что это, так и не рассказал. Я решил, что здесь могут быть артефакты". Хекан долго вёл дела с магистром Эриком, и тот был очень богат, выдал Ларис на одном дыхании без малейших эмоций. А откуда у тебя амулет открывающий печать? Я взял его у брата. Откуда он у него? Не знаю, Ларис пожал плечами. Сейчас он был похож на безвольную куклу. Но он у него давно, он был разряжен, но плетение сохранилось. Ямок дня и для меня это не представляло проблемы. Отдай мне амулет, он вам больше не принадлежит. Ларис покорно протянул кубик Ромуалу. Тот внимательно осмотрел его и убрал в карман. Хекен участвует в торгах за поместье магистра. Да, он использует подставных людей. Хекен решил, что магистр не стал бы прятать ничего ценного в городском доме. Мы будем искать там. Понятно. Можешь идти и предупреди брата, что с поместьем ему ничего не светит. Ларис кивнул, И Румуал, разжав кулак, убрал амулет. «Вы применили ко мне амулет, подавляющий волю? Ко мне, брату барона? Это самовольство! Я этого так не оставлю!» — гневно выкрикнул он, освободившись от действия луча. «Иди уже, сходи в кабак, развейся. А с бароном я пообщаюсь сам!» — холодно произнес Румуал, окидывая Лариса с Тахоорса презрительным взглядом, как мелкую назойливую букашку. Он раздраженно махнул рукой, видя, что брат барона замешкался на пороге. Ларис, гордо вскинув голову, покинул подвал. «Что вы тут делаете?» — обратился я к Ромуалу. «Как вы вошли в мой дом?» «Я княжеский служащий первой категории. Я имею право входить в любой дом в Керуне. Ну, разве что кроме дома барона». С усмешкой глядя на меня, произнес он. «Вы следили за мной. Вы с самого начала это подстроили». «Может быть, и с тетей Линдси вы познакомились только из-за моего дома?» «Частично ты прав, но это не твоего ума дело». «Холодно», — ответил Румуал и отвернулся, потеряв ко мне всякий интерес, всем своим видом демонстрируя, что отвечать на мои вопросы не собирается. «Себастьян, Гарри», — обратился он к своим помощникам, «внимательно осмотрите здесь все и не пропустите ничего, как было в прошлый раз с входом в подвал. Если надо, проведите здесь всю ночь». Он протянул ему лец печатью Себастьяну и не прощаясь покинул дом. Поглядев немного на то, как Себастьяны и Гари ходят по подвалу, заставая то тут, то там, изучая стены и пол, мы с Марисом поднялись в гостиную. Вот так-то, устало произнёс я, уставившись в одну точку. Нормально, поддержал меня Марис. Я седел и старался ни о чём не думать. Мне было очень неприятно, я чувствовал себя оплёванным. Человек, которому я верил, оказался не так прост. Хотя чего ещё можно ждать от главы магического департамента? Получается, Румуал с самого начала подставлял меня. Он знал, что домом интересуются люди барона, и следил за развитием ситуации, не помогая и не мешая. Когда мы вскрыли предполагаемый тайник, сразу прибежал. Прав был Ларис. Если бы я договаривался с Румуалом, мне ничего бы не досталось. А магистр Эрик молодец. Получается всех провёл. Тут такие баталии развернулись, а в итоге пшик. Эдик обратился я к лоисту: "Почему в мой дом могут заходить посторонние люди? Прошу прощения, хозяин, но глава магического департамента господин Ромуал имеет специальный княжеский доступ. Я никак не мог помешать ему, хотя бы сообщить мог", поршливо произнёс я. К сожалению, подвал закрыт для меня. Я его просто не вижу. Я не мог вам сообщить о посетителе. Посетитель? Теперь это так называется? раздражённо произнёс я. Кто ещё может входить в мой дом без моего ведома? Поставщики, обслуживающий персонал и стража имеют доступ на территорию двора. В сам дом без вашего ведома никто не может попасть. Для этого требуется княжеское решение, выдаётся княжеским судом. Никто, кроме Рамуала, кивнул я. Понятно. Княжеский допуск есть у ограниченного числа людей. Его нет даже у мэра. Он замолчал, задумавшись. Ещё герцог может попасть к вам в дом и сам князь. Больше никто, если не было решения суда. Но я просмотрел базу за последние 30 лет, в отношении вашего дома такого решения не выносилось. Отлично. Будем ждать в гости герцога или князя. Ладно, вопросов больше не имею. Честно говоря, Эдик меня успокоил. Да, Румал может входить в мой дом, как себе домой. Но он имеет право посещать практически любой дом в этом городе. Как-то же люди с этим живут. Герцог и князь могут прийти без спроса. Ну, это уже даже не смешно. Кто я, а кто они? К тому же, думаю, такие люди могут запросто зайти в любой дом, даже в дом барона. Ничего, барон уже терпит. Эх, так хотелось, чтобы было «мой дом, моя крепость». Но здесь всё иначе. Хотя с другой стороны, чего я раскис. Думаю, даже в преславутой Америке, где частная собственность является основой государственного строя, всё равно имеются подобные исключения.